Один из молодых людей дал ветеранам громкоговоритель, кратко посовещавшись, они отдали его поэту фронтовику Потапову. Тот повторил свое стихотворение, после чего все закричали на перебой, глядя в два окна на шестом этаже, где располагалась квартира ткача. Окна были глухо занавешены. Позор, ткачу! Позор! кричал Иван Петрович, потрясая кулаком. Убирайся в Америку! выкрикивал бородатый. В мегафон кричали по очереди, два молодых человека стояли рядом и раздавали редким прохожим листовки, в которых была кратко изложена история фальсификации Курской битвы военным историком, доктором исторических наук Арсением Ткачом. Так продолжалось больше часа. Некоторые прохожие задерживались, заводили разговоры с ветеранами, те растолковывали им цель своей акции. Старик в очках и в мундире майора артиллерийских войск обстоятельно объяснял двум женщинам, молодой и пожилой, 12 июля 1943 года состоялось величайшее танковое сражение под Прохоровкой, в результате которого наши танкисты остановили наступление немцев на южном фасе Курской дуги, что повлияло на весь исход Курской битвы, этой величайшей битвы в истории человечества, решающей битвы, так сказать, в которой немцы хотели взять реванш за поражение в Сталинграде. После этой битвы советские войска перешли в контрнаступление, разгромили 30 немецких дивизий и освободили города Орел, Белгород и Харьков. Сталинград и Курская битва сломали, как говорится, фашистам хребет раз и навсегда. А человек, живущий в тех окнах, старик показал пальцем на окна шестого этажа, утверждает, что во время сражения под Прохоровкой немцы потеряли всего пять танков, а мы — 193, то есть в 38 раз больше, чем немцы. Пять танков Женщины переглянулись. «Ну, это как-то маловато». «Маловато», — улыбнулся золотыми зубами старик. «И нам, ветеранам, кажется, что маловато. А вот доктору исторических наук ткачу так не кажется. Он написал об этом не одну статью. Он выступает на международных конференциях, разъезжает по миру и лжет, лжет, лжет. А как вы думаете, сколько мы потеряли убитыми в Великую Отечественную?» Женщины переглянулись. «Миллионов двадцать», — неуверенно спросила молодая у пожилой. — Двадцать вроде кивнула та. — Нет, дорогие женщины, — покачал головой старик. — Сорок три миллиона не хотите? — Сорок три? Многовато чего-то, — усмехнулась пожилая. — Откачу не кажется, что многовато. — А зачем он это делает? — Вот мы и хотим разобраться. Зачем? Один парень с велосипедом долго не понимал сути происходящего и повторял. — Ну, а все-таки что он такого сделал? — Иван Петрович резко протиснулся к нему, строго поднял свой короткий палец. «Он обосрал Великую Отечественную!» «Обосрал, обсирает и будет обсирать, если его не остановить! Понял?» «Понял!» — кивнул парень и поехал прочь. Некоторые из ветеранов стали уставать и по очереди отсиживались на двух лавочках. Но Иван Петрович не устал, а наоборот взбодрился. Он кричал, энергично беседовал с ветеранами, разъяснял прохожим, прохаживался по двору с таким видом, словно вырос в нем» вдруг балконная дверь квартиры ткача отворилась и на балкон вышел сам ткач ветераны оживились закричали заулюлюкали затрясли плакатами не выдержал гад Победоносно и зло рассмеялся иван петрович набрал в легкие побольше воздуха и сжав кулаки протяжно закричал позор позор отрывисто выкрикнул стоящий рядом старик майор позор протяжно что есть мочи прокричал смирнов позор позор позор позор! В руках ткача появился плоский прямоугольный предмет. Он повернул его, и в предмете сверкнуло солнце. Зеркало. Ткач навел зеркало на толпу ветеранов. Большой солнечный зайчик пополз по ветеранам. Они стали отворачиваться, закрываться руками или плакатами. Поэт-фронтовик выхватил у кого-то мегафон, заговорил в него своим глухим голосом. «Убирайтесь из нашей страны, господин ткач! Вам тут не место! Вы нагадили в святой колодец нашей победы!» «Убирайтесь к вашим заокеанским хозяевам!» «Убирайся! Вон, двурушник, подлец!» — закричали ветераны. Иван Петрович выступил вперед из толпы и закричал громче всех. «Подлец!» — ткач навел на него солнечный зайчик. Ослепительный свет засиял в толстых линзах очков, затопил глаза Смирнова, но он не закрылся, не отвернулся. «Свети! Свети, гад! Свети!» Свет солнца наполнил глаза Смирнова Он раскрыл их сильнее, словно желая всосать в себя всю мощь солнца. «Свети, свети, свети, трус! Свети, предатель!» Ткач светил ему в лицо. Несколько долгих минут продолжалась эта дуэль.